Часть 6. Эпилог в Лондоне Когда он называл свое имя, на него посмотрели с любопытством, а потом посадили в лифт и повезли к его удивлению не вверх, а вниз. Теперь он сидел в длинном подземном коридоре и смотрел на красную лампочку, горевшую над дверью. Ему сказали, что он может войти, когда загорится зеленый свет, и не минуты и раньше. Люди не обращали внимания на лампочку, входили и выходили. Они держали папки с бумагами, другие портфели, какой-то человек был в форме полковника. Никто на него не смотрел. Он чувствовал, что почему-то их стесняет. Они старались отвернуться, как отворачиваются от калеки. Но, наверное, дело тут было не в его хромате. По коридору от лифта прошел Готтерн. Костюм его был помят, будто он спал, не раздеваясь. Видно, прилетел ночным самолетом с Ямайки. Готтерн тоже не взглянул бы на Уормолда, если бы тот его не окликнул. Эй, Готтерн! А это вы, Уормолд? Беатриса долетела благополучно? Конечно. А где она? «Понятия не имею». «Что здесь происходит? Можно подумать, что военный полевой суд». «А тут и в самом деле идет военный полевой суд». Готран сказал это ледяным тоном и прошел в дверь, над которой горела лампочка. Часы показывали 11.25, а вызвали Уормлда на 11. Он раздумывал, могут ли они что-нибудь с ним сделать, кроме того, что выгонит. Впрочем, они уже и так его выгнали. Это бесспорно. Сейчас они, вероятно, решают его судьбу». Им вряд ли удастся подвести его под закон о разглашении государственной тайны. Он выдумывал тайны, а не разглашал их. Конечно, они могут помешать ему получить работу за границей, а службу в Англии человеку в его годы не так-то легко найти. Но зато он и не подумывает возвращать им деньги. Деньги нужны Милли. Ему теперь казалось, что он честно заработал эти деньги, став мишенью для Картера и для его пули и для его яда. В 11.35 из комнаты вышел полковник и быстро зашагал к лифту. Вид у него был разгоряченный и сердитый. «Вот идет судья-вешатель», — подумал Вормолд. Вслед за ним появился человек в грубо-шерстяном пиджаке. У него были глубоко запавшие голубые глаза. Несмотря на штатный костюм, было ясно, что он моряк. Взгляд его ненароком скользнул по Вормолду, но он быстро отвел глаза. Видно, был человек порядочный. Он крикнул «Обождите, полковник!» И пошел по коридору с необычной раскачкой, словно опять был у себя на мостике в штормовую погоду. За ней вышел Готтерн, разговаривая с каким-то очень молодым человеком, а потом у Вормалда вдруг перехватило дух, потому что загорелся зеленый свет, и перед ним оказалась Беатриса. «Вам надо туда», — сказала она. «А какой мне вынесли приговор?» «Не могу сейчас с вами разговаривать. Где вы остановились?» Он назвал гостиницу. Я приеду к вам шесть, если смогу. Меня расстреляют на рассвете. Не волнуйтесь, идите. Он не любит, когда его заставляют ждать. А что будет с вами? Джакарта. Где это? На краю света. Дальше, чем Басра. Ну, идите же, идите. За столом в полном одиночестве сидел человек с черным моноклем в глазу. Он сказал. Садитесь, Вормолд. Нет, лучше я уж постою. Это цитата, правда? Какая цитата? «Я отлично помню, что слышал эту фразу в какой-то пьесе на любительском спектакле много лет назад». «Уормалд сел», — он сказал. «Вы не имеете права посылать ее в Джакарту». «Кого?» «Беатрису». «Кто это такая?» А, ваша секретарша!» «Терпеть не могу вашу манеру назвать всех по имени, По этому вопросу вам надо обратиться к мисс Дженкинсон». «Слава богу, она ведает секретариатом, а не я». «Беатриса ни в чем тут не виновата». «Ни в чем? Послушайте, Уормалд, мы решили ликвидировать вашу резентуру, но тут стал вопрос, что нам делать с вами?» «Ну вот, держись». Судя по лицу полковника одного из судей, ни на что хорошее рассчитывать не приходится. Шеф вынул монокль, и Уормалд был поражен младенческой глубизной его глаза. Шеф сказал, «Мы решили, что самое лучшее для вас в данное время...» Это остаться в Англии на преподавательской работе, читать лекции о том, как руководить агентурой за границей и тому подобное. Казалось, ему надо было проглотить что-то очень горькое, он добавил. «Само собой разумеется, у нас это принято, когда наш человек уходит с заграничной работы. Мы предоставим вас к ордену. «Думаю, что для вас, вы ведь работали недолго, можно хлопотать только о КБИ третьей степени». Они чинно поздоровались, затерянные среди зеленых стульев в гостиной недорогого отеля под названием Пенденнис, где-то возле гауэр стрейт Боюсь, что не могу раздобыть вам чего-нибудь выпить, сказал он. Это гостиница общества Трезвости. Как вы сюда попали? Я останавливался здесь в детстве, когда приезжал с родителями. Трезвость меня тогда не угнетала. Беатриса, что происходит? Они что совсем одурели? «Да, одурили от ярости на нас обоих. Они считают, что я должна была сразу все раскусить». Шеф созвал целое совещание. Там были все его офицеры связи. И от военного министерства, и от адмиралтейства, и от военно-воздушных сил. Перед ними лежали все ваши донесения, и они обсуждали их одно за другим. Просачивание коммунистов в правительственные органы их мало тронуло. Они с легким сердцем послали опровержение министерств иностранных дел. Да и ваши доклады по экономическим вопросам тоже. Они сразу согласились, что их надо просто дезавуировать. Это ведь касается только торговой палаты. Все сидели спокойно, пока речь не зашла о военных делах. Там было донесение относительно беспорядков на флоте и другое, о заправочных базах для подводных лодок. Вот тут капитан заявил, но ну, в этих донесениях должна быть доля правды. А я тогда сказала, взгляните на источник, он же не существует. Но вы представляете, какими мы будем выглядеть болванами, сказал капитан. Морская разведка с ума сойдет от радости. Однако все это были только цветочки по сравнению с тем, что началось, когда дело дошло до Аргенты. Неужели они приняли эти чертежи всерьез? Вот когда они напустились на бедного Генри. Мне ужасно не нравится, что вы зовете его Генри. Он, во-первых, скрыл от них то, что вы продаете пылесосы и выдал вас за какого-то торгового магната. Но Шев не поддержал этого обвинения. Он почему-то был очень смущен. А Генри то есть Готтерн вытащил ваше досье, и там, оказывается, была написана правда. Но, конечно, эта папка ни разу не вышла из стен секретариата мисс Дженкинсон. Потом Готтерна обвинили в том, что, увидев чертежи, он не узнал пылесоса. Он ответил, что узнал его сразу, но не понимает, почему принцип устройства пылесоса не может быть использован в каком-нибудь новом виде оружия. После этого они прямо взвыли, требуя вашей крови. Все, кроме шефа. Мне иногда казалось, что он понимает комическую сторону дела. Он им сказал, «Теперь ваша задача совершенно ясна. Мы должны известить адмиралтейство, военное министерство и министерство воздушного флота о том, что все донесения из Гаваны за последние полгода были абсолютно ложными. И после этого они мне предложили работу». Ничего удивительного, капитан рухнул первый. «На море, видно, привыкаешь смотреть вдаль». Он сказал, что в глазах Адмиралтейства репутация секретной службы будет окончательно погублена. Отныне они будут полагаться только на морскую разведку. Тогда и полковник сказал, если я расскажу эту историю в военном министерстве, нам останется закрыть лавочку. Положение казалось безвыходным, но тут шеф заявил, что на его взгляд проще всего разослать еще одно донесение 59200-5, что, мол, сооружения себе не оправдали, а потому и снесли. Куда сложнее было решить вашу судьбу. Шеф считает, что вы приобрели ценный опыт, который лучше сохранить для секретной службы, чем передать гласности через прессу. За последнее время и так слишком много людей опубликовало свои мемуары о секретной службе. Кто-то напомнил о законе, карающем разглашение государственной тайны. Но шеф усомнился, можно ли подвести ваше дело под этот закон. Надо было видеть их лица, когда выяснилось, что жертва ушла у них из-под носа. Тут они, конечно, набросились на меня, но я не давала этой шайке меня допрашивать. Я сама выложила им все начисто. «Что вы им сказали?» Сказала, что если бы я знала правду, то и тогда не стала бы вам мешать. Сказала, чтобы действовали из самых лучших побуждений, а не ради того, что кто-то ждет глобальной войны, которая может и не произойти. Этот болван, наряженный полковником, заикнулся было о нашей родине. А я сказала, что вы подразумеваете под словом «родина» который кто-то выдумал 200 лет назад, епископский суд и тяжбы о разводе, палату общин, где стараются перекричать друг друга, или же БКТ, управление английской железной дорог и кооперативы, вы-то, наверное, думаете, что ваша родина – это ваш полк, если вообще даете себе труд подумать. Но у вас с ним нет полка, ни у него, ни у меня. Они пытались меня прервать, но тогда я сказала – Ах, простите, совсем забыла. Вы уверяете, будто на свете есть нечто более высокое, чем Родина. Вы внушаете нам это всеми вашими лигами наций, антлантическими пактами, НАТО, ООН, СИАТО. Но они значат для нас не более, чем всякое другое сочетание букв. И мы вам уже не верим, когда вы кричите, что вам нужен мир, что вам нужны мир, свобода и справедливость. Какая там свобода? Вы думаете только о своей карьере. Я сказала, что сочувствую тем французским офицерам, которые в 1940 году предпочли забыть о своей карьере, а не о своих семьях. Родина – это куда больше семья, чем парламентская система. Господи, неужели вы все это им сказали? Да, я принесла целую речь. И вы на самом деле так думаете? Не совсем. Они постарались разрушить нашу веру до основания, даже веру в безверие. «Я уже не могу верить ни во что больше, чем мой дом, ни во что более абстрактное, чем человек. Любой человек?» Она быстро отошла от него, ничего не ответив, и он понял, что она договорилась до слез. Десять лет назад он бросился бы за ней, но вместе с возрастом приходит невеселая рассудительность. Он следил, как она уходит от него по этой уродливой гостиной заставленный из желто зелёными стульями, и раздумывал. «Дорогой, это просто манера разговаривать. Между нами 14 лет разницы, а главное — Милли. Нельзя совершать поступки, которые могут возмутить ребенка или подорвать его веру, даже если ты ее не разделяешь». Он догнал Беатрису у самой двери и сказал. «Я прочитала о Джакарте во всех справочниках. Вам нельзя туда ехать, это страшное место. Мне нет выбора. Я пыталась остаться в секретариате». Вам хотелось остаться? Мы могли бы иногда встречаться в ресторанчике на углу и ходить в кино. Какая унылая жизнь, вы же сами так говорили. Но вы бы делили ее со мной. Я на 14 лет, вас староша Беатриса. Наплевать мне на эти 14 лет. Я знаю, что вас тревожит. Дело не в возрасте, а в милле. Ей пора понять, что отец тоже человек. Она как-то сказала, что мне нельзя вас любить. Нет, нужно. Я не могу любить вроде одностороннего движения транспорта. «Вам нелегко будет ей признаться. Может быть, и вам через несколько лет нелегко будет со мной жить», — она сказала. «Дорогой вы мой, не надо обо мне думать. Во второй раз вас не бросят». Когда они целовались, вошла мили, помогая тащить какой-то старушке большую корзину с рукоделием. И вид у нее был самый праведный. Она, верно, решила временно посвятить себя добрым делам. Старушка заметила их первая и крепко вцепилась Мили в руку. «Пойдем отсюда, деточка!» — сказала она. «Вот придумали! Да еще всех на виду. «Ничего!» — сказала Милли. «Это мой папа!» Звук ее голоса заставил их отодвинуться друг от друга. Старушка спросила. «А это ваша мама?» «Нет, его секретарша!» «Отдайте мне мою корзину!» С негодованием воскрикнула старушка. «Ну вот!» — сказала Беатриса. «Дело сделано!» Уормл пробормотал. «Мне очень неприятно, Милли». «Ах, ерунда!» — заявила Милли. — Пора ей узнать, что такое жизнь. — Да я не о ней. Я знаю, что ты не можешь считать это настоящим браком. — Я рада, что ты женишься. В Гаване я думала, что у вас просто роман. В конце концов, разница тут небольшая. Ведь вы оба люди женаты, но все же... Но все же так приличнее. — Папа, ты не знаешь, где здесь манеж? — Кажется, в Найтсбридже. Но сейчас он закрыт. — Я просто хочу разузнать дорогу. Ты правда не огольчена. Язычники могут поступать как им хочется, а вы ведь язычники счастливые. Я вернусь к обеду. Видите, сказала Беатриса. Вот все и обошлось. Да, здорово я ее уломала Кое-на что все-таки я способен. Да, кстати, мы сведения о вражеских агентах, их, наверное, обрадовали. Не очень. Понимаете, дорогой, лаборатория в полтора часа занималась тем, что обрабатывала ваши марки одно за другое отыскивать черное пятнышко. Если не ошибаюсь, его нашли на 482-й марке. Но когда они попытались его увеличить, там ничего не оказалось. Вы либо взяли слишком большую выдержку, либо повернули микроскоп не тем концом. И они все же мне дают КБИ? Да. И службу? Сомневаюсь, чтобы вы надолго на ней задержались. а Я не собираюсь. Беатриса, когда вам первый раз показалось... Она положила руку ему на плечо, и он стал покорно передвигать ногами в этом лесу из желто-зеленых стульев. И она запела чуть-чуть фальшивее, так, словно ей долго пришлось бежать, прежде чем она его догнала. Почтенные люди живут вокруг, они все осмыслят, отмерят и свесит. Они утверждают, что круг — это круг, и мое безрассудство и просто бесит. Они твердят, что пень — это пень, что луна на дереве листья. — А на что мы будем жить? — спросил Вормолд. — Как-нибудь вдвоем перебьемся. — Но нас ведь трое, — сказал Вормолд, и она поняла, что труднее всего им будет, потому что он недостаточно безрассуден.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 Это день, и нет во мне никакой користи. Ты не верь им, прошу тебя. Зопельье что на небе луна, на дереве листья, а я говорю, что зима это май, и нету во мне никакой.